Запись 135. -я. Подарок. Сегодня Борю наконец разбудили. Мы его окружили, стояли два дыша, боялись, что Эдуард Андреевич, просканировав его, передумает. Боря спокойно спал. Его милое лицо казалось совсем детским. Фира спросила: "Он сейчас проснется?» "Да", сказал Эдуард Андреевич. И в самом деле, после этого его слова, будто оно было волшебным, Боря глубоко, шумно вздохнул, открыл глаза. моргнул. Я испугался. Вдруг он не будет прежним. Боря нахмурился, потом сказал: "Чего уставились? Он был прежним". Резко поднявшись с кровати, он вытянул руки. "Даже не затекли", сказал Боря. Пизда -то. «Я еще тут молодой человек. Ой, извините". Борин взгляд блуждал по нам. Он все еще искал кого-то, кого точно не найдет. Потом Боря слез кушетки и сказал: я первый, первый. И он стал первым в самом деле первым из нас чей червь совершил все положенные ему метаморфозы. Ему больше нечего было бояться во всяком случае в ближайшие 10-15 лет. Тебе что-нибудь снилось? Как ты себя чувствуешь? Ты можешь что-нибудь показать? А у тебя будут еще процедуры. Мы забрасывали его вопросами отчасти потому, что все происходившее с ним было для нас еще тайной. чести, потому что не хотели, чтобы он оставался наедине с собой. Боря сказал: "Все вопросы потом, девочки и мальчики. Я хочу в свой покой, причешусь, приведу себя в порядок и, может быть, выйду на интервью". Мы пошли за ним. Валя сказала: "Характер такой же дурной". Фира сказала: "Слава богу". Я сказал: "Бога нет". "Ты не видел, кстати, Бога, Боря?" спросил Андрюша. "Нет", сказал я. Он не видел, потому что Бога нет. Вот ты заладил, сказал Боря. Может, и есть. Нет. Да. Нет. Вдруг Боря резко обернулся, и снова я увидел когти на его руке. На этот раз я бы не успел отпрыгнуть, но когти прошли в миллиметре от моей рубашки. Нет, не говори так, сказал Боря размеренно и ласково. А то получишь. Мне этот его тон был отлично знаком. Вот мы еще совсем маленькие, Боря отнимает у меня тетрадь, чтобы списать работу. Я упираюсь, а он говорит этим же ласковым тоном: "Нет, не брыкайся, а то я тебя ударю". Вот мы постарше. И я говорю, что у него ничего не выйдет, и солдатом он никогда не станет, поскольку пустой эгоистичный. А Боря говорит тем же ласковым тоном: "Нет, не шути так, а то хуже будет". "Нет, не шути так". Нет, не брыкайся. Нет, не шевелись. Нет, не говори этого. Нет, не делай так. Нет, не. Боря очень разозлился отчего и тон этот, притворно ласковый. У него, по-видимому, появились какие-то фантазии о боге или развились прежние. Я не продолжил спор вовсе не потому, что испугался. Я просто посчитал нужным не поднимать далее эту тему. Если Боре легче пережить все это так, пусть. Он засмеялся, запрокинул голову, поднял руку. Когти его блеснули на солнце, белые-белые, жуткие, настоящие и в то же время похожие на картинку, на то, что может представить ребенок. "Эй, не стойте слишком близко. Я тигренок, а не киска", сказал он сквозь смех, потом пошевелил пальцами, словно наигрывая что-то на фортепиано, и когти быстро исчезли. Я не успел рассмотреть, как именно это произошло. Класс. Сказала Валя: "А еще что-нибудь покажи". "Я только это умею", сказал Боря. "А больше пока ничего в голову не приходит. Это сложно". "А на что похоже?" спросил я. "Как будто рисуешь собственной кровью", сказал Боря. "Слишком метафорично", сказал Андрюша. "И то правда, но по-настоящему объяснить сложно". "Попробуй", сказала Валя. "Это такое чувство. Оно физическое, но при этом Его нельзя по-нормальному описать. Это как будто ты можешь продолжать себя, как будто ты еще не завершён полностью и можешь продолжаться. Как будто состоишь из стволовых клеток, спросил Андрюша. Фу, сказал Боря. Не знаю, как будто ты просто можешь изменять и продолжать себе все. хорошее чувство. Не понимаю, сказал я. Ну, сказал Боря. Это надо испытать. Может, однажды ты поймешь». А может, и нет. Мы пришли в палату, и я испугался что Боря, станет очень плохо от того, что Володина кровать пуста. Он и вправду остановился на ней взглядом, побледнел. На кровати своей коробки возился Николай-убийца. Привет, дружок, сказал Боря. У него почти не осталось вещей. Все было новым: зубная щетка, одежда, расческа. Фира даже побросила Станислава Константиновича: "Купить Боре новый лак для волос". Станислав Константинович, впрочем, то ли по невнимательности, то ли из вредности, купил лак с блестками. Боря глянул на бутылек, взял его в руки, вскинул брови. "И что за хулита?" Он кинул бутылку мне. "Дарю, принцесса". "Я кинул бутылку, Андрюша". "Боря", сказал я. "Ты сейчас в порядке?" Он сел на свою постель, глянул в окно, почесал шелушащийся нос. Я сразу вспомнил Не мог не вспомнить, что у Володи нос шелушился тоже. А теперь нет. Теперь это не неважно, неважно и не общее». Боря сказал: "Нет, я не в порядке". Слова эти он бы раньше никогда не произнес. Я в них даже не поверил, и мне показалось весьма героическим его признание, хотя оно не соответствовало ни моим, ни его представлениям о героическом. Это сложно объяснить. Но в тот момент я подумал, что он поступил смело и по-взрослому, признав, что все не так. И теперь никогда не будет, как прежде. Я сказал: "Мы с Андрюшей, с Фирой и с Валей всегда будем стараться тебе помочь". «Нахуй надо", сказал он. "Но все таки мы всегда рядом", сказал я. «Такой ты терпила". "Какой уж есть". Потом мы пошли на процедуры, а Боря остался. Когда я вернулся, Небо уже стало мучительно красным из-за заката и очень блестящим. Боря крутил что-то в руках. Присмотревшись, я увидел пистолет для забоя скота. Я испугался, но Боря сказал: "Не кипи. Подойди сюда". Я подошел. "Это тебе", сказал он. "Подарок". "Что? Это подарок?" повторил Боря. Серебристый пистолет ярко и чисто блестел под закатным солнцем. Красивейшая игрушка. И очень опасная вещь. Он вложил пистолет мне в руку, сжал мои пальцы, потому что я не хотел его брать. "На", сказал он. "Я бы тебе подарил что-нибудь другое, но у меня больше ничего нет. Где ты его прятал?" "Секрет". "Ты прячешь там сигареты?" "Да, целый блок. Хочешь блок сигарет?" "Нет. Тогда бери пистолет". Боря поднял мою руку, приставил дуло к своей голове. "Мирись", сказал он. Бери Жданов, не тупи. Это вещь. Дуло пистолета тесно прижалось к его лбу. Боря удерживал мою руку, смотрел на меня и ждал. Чего? Я понял, когда он попытался просунуть мой палец к курку. Ты что, обалдел? Я быстро отдернул руку, и пистолет снова оказался у Бори. Я сказал: "Кошмар. Он теперь твой. Делай с ним что хочешь. Я же говорю, у меня больше ничего нет". Он щелкнул карабиновой застежкой, прицепил пистолет к моей шлевке для ремня, Забойщики и их вот так. Тут дверь скрипнула, зашел Андрюша, и Боря сказал: "Нет, ты бери, а то хуже будет". Пистолет, конечно, замечательный, но стержень и заряд я оттуда вытащил. Теперь, когда пистолет совершенно безопасный, я всегда буду носить его на поясе. Он выглядит так красиво и здорово, похож на невероятное космическое оружие. Конечно, он мне нравится. Замечательный пистолет